Она познакомит читателей с основами эстетики оперного театра, с историей возникновения и развития жанра, с творческой деятельностью наиболее выдающихся композиторов. Значительное место в книге займет оперное искусство XX века и советская опера. Книга адресована слушателям народных университетов музыкального искусства, участникам самодеятельности, а также широкому кругу читателей.